Если это свидание, то, значит, Татьяна Павны не будет дома. А как этого достигнуть, не объяснив всего заранее Татьяне Павне? Значит, и Татьяна Павловна в секрете? Эта мысль казалась мне дикою и как-то нецеломудренную, почти грубую. И, наконец, она просто-запросто могла захотеть побывать у Татьяны Павны и сообщила мне вчера безо всякой цели, а я навообразил.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 «Зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами еще в Москве? Да, в Москве. Мы об вас еще там говорили с Марьей Ивановной и представляли вас, какая вы должны быть. Помните Марью Иванну? Вы в ней были? Когда я ехал сюда, вы всю ночь снились мне в вагоне?»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 как вы посмотрели на меня у вашего отца, когда приехали тогда из Москвы. Я вас тогда видел, а между тем спроси меня тогда, как я вышел, какая вы, и я бы не сказал, я даже росту вашего бы не сказал. Я, как увидал вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож». У вас глаза не темные, а светлые, и только от длинных ресниц кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молотки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы. Не обижайтесь, ведь это хорошо, это лучше. Круглая, румяная, ясная, смелая, смеющаяся и... Застенчивое лицо! Браво, застенчивое! Застенчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой! Застенчивое и целомудренное, клянусь! Больше, чем целомудренное детское. Вот ваше лицо! Я все время был поражен и все время спрашивал себя, та ли это женщина? Я теперь знаю, что вы очень умны, но ведь сначала я думал, что вы простоваты. У вас ум веселый, но без всяких прикрас. Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка. Это мой рай. Еще люблю ваше спокойствие, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лениво. Именно эту ленивость люблю. Кажется, подломись под вами мост, вы и тут что-нибудь плавно и мерно скажете. Я воображал вас, Верхом гордости и страстей, а вы все два месяца говорили со мной, как студент со студентом. Я никогда не воображал, что у вас такой лоб. Он немного низок, как устатый, но белый нежен, как мрамор, под пышными волосами. У вас грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нет никакой. Я ведь только теперь поверил. Все не верил. Она с большими открытыми глазами слушала всю эту дикую тираду. Она видела, что я сам дрожу. Несколько раз она приподымала с милым, опасливым жестом свою гантированную ручку, чтобы остановить меня, но каждый раз отнимала ее в недоумении и страхе назад. Иногда даже быстро отшатывалась вся назад. Два-три раза улыбка опять просвечивалась было на ее лице. Одно время она очень покраснела, но под конец решительно испугалась и стала бледнеть. Только что я приостановился, она протянула было руку и, как бы просящим, но все-таки плавным голосом промолвила: «Это нельзя говорить, это невозможно говорить». И вдруг поднялась с места неторопливо, захватывая свой шейный платок и свою соболью муфту. «Вы идете?» — скричал я. — Я решительно вас боюсь. Вы злоупотребляете? — протянула она как бы с сожалением и упреком. — Послушайте, я ей, Богу, стену не буду ломать! — Да вы уж начали! — не удержалась она и улыбнулась. — Я даже не знаю, пустите ли вы меня пройти! И, кажется, она впрямь опасалась, что я ее не пущу. «Я вам сам дверь отворю. Идите, но знайте, я принял одно огромное решение. И если вы захотите дать свет моей душе, то воротитесь, сядьте и выслушайте только два слова. Но если не хотите, то уйдите, и я вам сам дверь отворю». Она посмотрела на меня и села на место. «С каким бы негодованием вышла иная, а вы сели!» — вскричал я в упоении. Вы никогда так прежде не позволяли себе говорить? Я всегда робел прежде. Я и теперь вошел, не зная, что говорить. Вы думаете, я теперь не робею? Я робею. Но я вдруг принял огромное решение и почувствовал, что его выполню. А как принял это решение, то сейчас и сошел с ума, и стал все это говорить. Выслушайте. Вот мои два слова. Шпион я ваш или нет? «Ответьте мне! Вот вопрос!» Краска быстро залила ее лицо. «Не отвечайте еще, Катерина Николаевна, а выслушайте все и потом скажите всю правду!» Я разом сломал все заборы и полетел в пространство. Второе. «Два месяца назад я здесь стоял за портьерой. Вы знаете, а вы говорили с Татьяной павной про письмо. Я выскочил и вне себя проговорился. Вы тотчас поняли, что я что-то знаю. Вы не могли не понять. Вы искали важный документ и опасались за него. Подождите, Катерина Николаевна, удерживайтесь еще говорить. Объявляю вам, что ваши подозрения были основательны. Этот документ существует, то есть был, я его видел. Это... «Ваше письмо к Андронникову, так ли?» «Вы видели это письмо?» Быстро спросила она в смущении и волнении. «Где вы его видели?» «Я видел... Я видел у Крафта, вот у того, который застрелился». «В самом деле, вы сами видели? Что ж с ним сталось?» Крафт его разорвал. «При вас вы видели? При мне?» Он разорвал, вероятно, перед смертью. Я ведь не знал тогда, что он застрелится. «Так оно уничтожено, слава Богу!» – проговорила она, медленно вздохнув и перекрестилась. Я не солгал ей. То есть я и солгал, потому что документ был у меня и никогда у Крафта, но это была лишь мелочь, а в самом главном я не солгал, потому что в ту минуту, когда лгал, то дал себе слово сжечь это письмо в тот же вечер. Клянусь, если бы оно было у меня в ту минуту в кармане, я бы вынул и отдал ей. Но его со мной не было, оно было на квартире. Впрочем, может быть, и не отдал бы, потому что мне было бы очень стыдно признаться ей тогда, что оно у меня, и что я сторожил ее так долго, ждал и не отдавал. Все одно сжег бы дома, во всяком случае... И не солгал. Я был чистую минуту, клянусь. А коли так, продолжал я почти вне себя, то скажите мне, для того ли вы привлекали меня, ласкали меня, принимали меня, что подозревали во мне знания о документе? Постойте, Катерина Николаевна, еще минутку, не говорите, а дайте мне все докончить. Я все время, как к вам ходил, все это время подозревал, что вы для того только и ласкали меня, чтобы из меня выпытать это письмо, довести меня до того, чтобы я признался. Постойте еще минуту. Я подозревал, но я страдал. Двоедушие ваше было для меня невыносимо, потому что... «Потому что я нашел в вас благороднейшее существо!» «Я прямо говорю, я прямо говорю, я был вам враг, но я нашел вас благороднейшее существо!» «Все было побеждено разом, но двоедушие, то есть подозрение в двоедушие томило!» «Теперь должно все решиться, все объясниться! Такое время пришло!» «Но постойте еще немного, не говорите. Узнайте, как я смотрю сам на все это, именно сейчас, в теперешнюю минуту. Прямо говорю. Если это и так было, то я не рассержусь. То есть я хотел сказать, не обижусь, потому что это так естественно. Я ведь понимаю». Что ж тут может быть неестественного и дурного? Вы мучаетесь документом, вы подозреваете, что такой-то все знает. Что ж, вы очень могли желать, чтобы такой-то высказался? Тут ничего нет дурного, ровно ничего, искренно говорю. Но все-таки надо, чтобы вы теперь мне что-нибудь сказали, признались. Простите это слово. Мне надо правду. Почему-то так надо. Итак, скажите, для того ли вы обласкали меня, чтобы выпытать у меня документ, Катерина Николаевна? Я говорил, как будто падал, и лоб мой горел. Она слушала меня уже без тревоги, напротив, чувство было в лице. Но она смотрела как-то застенчиво, как будто стыдясь. «Для того?» — проговорила она медленно и в полголоса. — Простите меня, я была виновата? — прибавила она вдруг, слегка приподнимая ко мне руки. — Я никак не ожидал этого. Я всего ожидал, но только не этих двух слов, даже от нее, которую знал уже. — И вы говорите мне виновата! Так прямо виновата! — вскричал я. — О! «Я уже давно стала чувствовать, что пред вами виновата, и даже рада теперь, что вышла наружу. Давно чувствовали, для чего же вы не говорили прежде? Да я не умела, как и сказать», — улыбнулась она. «То есть я и сумела бы». — улыбнулась она опять. — Но как-то становилось все совестно, потому что я действительно вначале вас только для этого привлекала, как вы выразились, ну а потом мне очень скоро стало противно, и надоело мне все это притворство, уверяю вас, — прибавила она с горьким чувством. — Да и все эти хлопоты тоже. «И почему? Почему бы вам не спросить тогда примехоньким образом? Так бы и сказали. Ведь ты знаешь про письмо, чего же ты притворяешься. И я бы вам тотчас все сказал, тотчас признался». «Да я вас боялась немного. Признаюсь, я тоже вам и не доверяла, да и вправду. Если я хитрила, то ведь и вы тоже». — прибавила она, усмехнувшись. — Да, да, я был недостоин! — вскричал я, пораженный. — О, вы еще не знаете всех бездн моего падения! — Ну уж и бездн! Узнаю ваш слог! — тихо улыбнулась она. — Это письмо, — прибавила она грустно, — было самым грустным и легкомысленным поступком моей жизни. Сознание об этом поступке было мне всегдашним укором, Под влиянием обстоятельств и опасений я усомнилась в моем милом великодушном отце, зная, что это письмо могло попасть в руки злых людей, имея полное основание так думать. Жаром произнесла она. Я трепетала, что им воспользуются, покажут папа, а на него это могло произвести чрезвычайное впечатление. В его положении, на здоровье его, и он бы меня разлюбил, да прибавила она, смотря мне ясно в глаза и, вероятно, поймав на лету что-то в моем взгляде. Да, я боялась тоже и за участь мою. Я боялась, что он, под влиянием своей болезни, мог лишить меня и своих милостей. Это чувство тоже входило, но я, наверное, и тут перед ним виновата. Он так добр и великодушен, что, конечно бы, меня простил. Вот и все, что было, а что я так поступила с вами, то так не надо было. Кончила она, опять вдруг застыдившись. — Вы меня привели в стыд. — Нет, вам нечего стыдиться, — вскричал я. — Я действительно рассчитывала на вашу пылкость и сознаюсь в этом, — вымолвила она, потупившись. — Катерина Николаевна, кто, кто, скажите, заставляет вас делать такие признания мне вслух? — вскрикнул я, как опьянелый. — Но что бы вам стоило встать и в отборнейших выражениях самым тонким образом доказать мне, как дважды два, что хоть оно и было, но все-таки ничего не было? Понимаете, как обыкновенно умеют у вас в высшем свете обращаться с правдой? — Ведь я глуп и груб. Я бы вам тотчас поверил, я бы всему поверил от вас, что бы вы ни сказали, ведь вам бы ничего не стоило так поступить, ведь не боитесь же вы меня в самом деле, как могли вы так добровольно унизиться перед выскочкой, перед жалким подростком? В этом, по крайней мере, я не унизилась перед вами». — промолвила она с чрезвычайным достоинством, по-видимому, не поняв мое восклицание. — О, напротив, напротив! Я только это и кричу! — Ах, это было так дурно и так легкомысленно с моей стороны! — воскликнула она, приподнимая к лицу свою руку и как бы стараясь закрыться рукой. — Мне стыдно было еще вчера, а потому я и была так не по себе, когда вы у меня сидели. Вся правда в том... — прибавила она, — что теперь обстоятельства мои вдруг так сошлись, что мне необходимо надо было узнать, наконец, всю правду об участи этого несчастного письма, а то я было уж стала забывать о нем, потому что я вовсе не из этого только принимала вас у себя. Прибавила она вдруг. Сердце мое задрожало. — Конечно, нет. Улыбнулась она тонкой улыбкой. — Конечно, нет. Я... Вы очень метко заметили это, да, вечер Аркадий Макарович, что мы часто с вами говорили, как студент с студентом. Уверяю вас, что мне очень скучно бывает иногда в людях, особенно стало после заграницы и всех этих наших семейных несчастий. Я даже мало теперь и бываю где-нибудь, и от одной только лени — Мне часто хочется уехать в деревню. Я бы там перечла мои любимые книги, которые уже давно отложила, а все никак не сберусь прочесть. Я вам про это уж говорила. Помните, вы смеялись, что я читаю русские газеты по две газеты в день? Я не смеялся. Конечно, потому что и вас это так же волновало, а я вам давно призналась, я русская и Россию люблю». «Вы помните, мы все с вами читали факты. Как вы это называли?» — улыбнулась она. «Вы хоть и очень часто бываете какой-то странный, но вы иногда так оживлялись, что всегда умели сказать меткое слово и интересовались именно тем, что меня интересовало. Когда вы бываете студентом, вы, право, бываете милы и оригинальны. Вот другие роли вам, кажется, мало идут». — прибавила она с прелестной хитрой усмешкой. — Вы помните, мы иногда по целым часам говорили про одни только цифры, считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями. Хотелось узнать, куда это все стремится и что с нами самими, наконец, будет. Я в вас встретила искренность. В свете с нами, с женщинами, так никогда не говорят. Я на прошлой неделе заговорила было с князем, вым, о бисмарке, потому что очень интересовалась, а сама не умела решить. И вообразите!» Он сел подле и начал мне рассказывать, даже очень подробно, но все с какой-то иронией, стоя именно нетерпимую для меня снисходительностью, с которой обыкновенно говорят великие мужи с нами, женщинами, если те сунутся не в свое дело. А помните, как мы о бисмарке с вами чуть не поссорились? Вы мне доказывали, что у вас есть своя идея гораздо почище бисмарковой. Засмеялась вдруг она. «И я в жизни встретила лишь двух людей, которые со мной говорили вполне серьезно. Покойного мужа, очень-очень умного и благородного человека», — произнесла она внушительно. «И еще вы сами знаете кого». «Версилова!» — вскричал я. Я чуть дышал над каждым ее словом. «Да, я очень любила его слушать». Я стала с ним под конец вполне слишком, может быть, откровенно, но тогда-то он мне и не поверил. Не поверил? Да, ведь и никто никогда мне не верил. Но Версилов, Версилов, он не просто не поверил, промолвила она, опустив глаза и странно как-то улыбнувшись. Ощел, что во мне все пороки которых у вас нет ни одного. Нет, и есть некоторые и у меня. Версилов не любил вас, оттого и не понял вас, вскричал я, сверкая глазами. Что-то передернулось в ее лице. Оставьте об этом и никогда не говорите мне об этом человеке. Прибавила она горячо и с сильной настойчивостью. Но довольно пора. Она встала, чтоб уходить. — Что ж, прощаете вы меня или нет? — проговорила она, явно смотря на меня. — Мне вас простить. Послушайте, Катерина Николаевна, и не рассердитесь. Правда, что вы выходите замуж. — Это еще совсем не решено, — проговорила она, как бы испугавшись чего-то в смущении. «Хороший он человек. Простите, простите мне этот вопрос». «Да, очень хороший. Не отвечайте больше, не удостаивайте меня ответом. Я ведь знаю, что такие вопросы от меня невозможны». Я хотел лишь знать, достоин он или нет, но я про него узнаю сам. «Ах, послушайте!» — с испугом проговорила она. «Нет, не буду, не буду, я пройду мимо». «Но вот что только скажу». «Дай вам, Бог, всякого счастья, всякого, какое сами выберете, за то, что вы сами дали мне теперь столько счастья. В один этот час вы теперь отпечатались в душе моей вечно. Я приобрел сокровище, мысль о вашем совершенстве. Я подозревал коварство, грубое кокетство и был несчастен, потому что не мог с вами соединить эту мысль» последние дни я думал день и ночь, и вдруг все становится ясно как день. Входя сюда, я думал, что унесу иезуитство, хитрость, выведывающую змею, а нашел честь, славу студента. Вы смеетесь? Пусть, пусть. Ведь вы, святая, вы не можете смеяться над тем, что священно. О нет, я тому только что у вас такие ужасные слова. Ну что такое выведывающая змея?» Засмеялась она. «У вас вырвалось сегодня одно драгоценное слово». Продолжал я в восторге. «Как могли вы только выговорить предо мною, что рассчитывали на мою пылкость?» «Ну пусть вы святая и признаетесь даже в этом, потому что вообразили себе какую-то вину и хотели себя казнить. Хотя, впрочем, никакой вины не было, потому что, если и было что, то от вас все свято. Но все-таки вы могли не сказать именно этого слова, этого выражения» такое неестественное даже чистосердечие показывает лишь высшее ваше целомудрие уважение ко мне веру в меня бессвязно восклицал я о не краснейте не краснейте и кто кто мог клеветать и говорить что вы страстная женщина о простите я вижу мучительное выражение на вашем лице простите иступленному подростку его неуклюжие слова «Да и в словах ли, в выражениях ли теперь дело? Не выше ли вы всех выражений?» Версилов раз говорил, что отела не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому, что у него отняли его идеал. «Я это понял, потому что и мне сегодня возвратили мой идеал!» «Вы меня слишком хвалите, я не стою того!» произнесла она с чувством. «Помните, что я говорила вам про ваши глаза?» прибавила она шутливо. «Что у меня не глаза, а вместо глаз два микроскопа, и что я каждую муху преувеличиваю в верблюда». Нет тут не верблюд». «Как вы уходите?» Она стояла среди комнаты с муфтой и с шалью в руке. Нет, я подожду, когда вы выйдете, а сама выйду потом. Я еще напишу два слова Татьяне Павловне. Я сейчас уйду, сейчас, но еще раз. Будьте счастливы, одни или с тем, кого выберете, и дай вам Бог, а мне, мне нужен лишь идеал. Милый, добрый Аркадий Макарович, поверьте, что я об вас Про вас отец мой говорит всегда, милый, добрый мальчик. Поверьте, я буду помнить всегда ваши рассказы о бедном мальчике, оставленном в чужих людях и об удиненных его мечтах. Я слишком понимаю, как сложилась душа ваша, но теперь хоть мы и студенты, прибавила она с просящей и стыдливой улыбкой, пожимая мою руку, но нам нельзя уже более видеться, как прежде. и, и... «Верно, вы это понимаете?» «Нельзя! Нельзя! Долго нельзя! В этом уж я виновата! Я вижу, что это теперь совсем невозможно! Мы будем встречаться иногда у папа!» «Вы боитесь пылкости моих чувств! Вы не верите мне!» Хотел было я вскричать, но она вдруг так предо мной застыдилась, что слова мои сами не выговорились. «Скажите», — вдруг остановила она меня уже совсем у дверей, — «вы сами видели, что то письмо разорвано? Вы хорошо это запомнили? Почему вы тогда узнали, что это было то самое письмо к «Крафт мне рассказал его содержание и даже показал мне его. Прощайте». Когда я бывал у вас в кабинете, то робел при вас, а когда вы уходили, я готов был броситься и целовать то место на полу, где стояла ваша нога. Проговорил я вдруг безотчетно, сам не зная, как и для чего, и не взглянув на нее, быстро вышел. Я опустился домой. В моей душе был восторг. Все мелькало в уме, как вихрь, а сердце было полно. Подъезжая к дому мамы, я вспомнил вдруг о Лизиной неблагодарности к коням древне, об ее жестоком, чудовищном слове Давича, и у меня вдруг заныло за них всех сердце. Как у них у всех жестко на сердце! Да и Лиза, что с ней? — подумал я, став на крыльцо. Я отпустил Матвея и велел приехать за мной ко мне на квартиру в девять часов.